потоком. Странник корчился, его форма начала расплываться, но энергии все равно не хватало, чтобы убить его. А я едва мог удерживать плетение такой мощи. Перед глазами все подернулось алой пеленой, в ноге снова вспыхнула боль, и я почувствовал, что вот-вот рухнул на пол. «Держись, Григорий!» – Даниль за мрачным голосом произнес Кретов и шагнул вперед. Он порвал на себе рубашку, будто герой из фильмов. На его морщинистой груди вспыхнула алым светом татуировка. Баранья голова в пентаграмме, окружённой оккультными символами и рунами. Знаки засияли и будто бы закрутились вокруг пентаграммы. Дмитрий окружил тёмный эфир, его глаза почернели, а энергия вокруг него приняла форму демона. На миг мне показалось, будто наставник сам превратился в монстра. «Изыди!» Голос Кретова прозвучал неестественно низко. Странник взревел. Его форма заколебалась, стала прозрачной. «Изыди!» Повторил он. Теневой рванулся в последней попытке вырваться и рассыпался черным пеплом. Кретов рухнул на пол, как подкошенный. Тишина. Я бросил взгляд на разрушенную палату, где улеглась пыль, и не увидел там Оскара. Видимо, Феникс вовремя принял эфирную форму, но продолжить бой уже не смог. Хромая, я подошел к наставнику и сел рядом с ним. «Дмитрий...» Он не отвечал. Тело было холодным, как лед, а пульс бился слишком слабо. В коридоре раздались шаги, подбегали врачи. Оглядевшись, я увидел, что большая часть коридора превратилась в руины. Хорошо, если в других палатах никто не пострадал. Я закрыл глаза и откинулся на стену. Мы победили. Но какой ценой? На следующий день. Было немного странно возвращаться в ту же больницу, где мы с наставником вчера разнесли половину этажа. Впрочем, это была не наша вина и никаких обвинений никто не предъявлял. Слухи разошлись самые разные, а что касается правды, ей мало кто верил. Свидетелей хватало, конечно, но их слова были всего лишь словами. Те, кто попытались записать бой на видео, ничего не получили, потому что эфирных монстров, даже материализованных, нельзя снять на видео, а уж заклинаний и прочие проявления магии и подавно. Я задержался у двери, прежде чем войти. Через стекло было видно, как Ретов сидит на кровати, уставившись в окно. Его лицо казалось еще более угрюмым, чем обычно, а руки лежали на одеяле неподвижно, будто вырезанные из старого дерева. Открыв дверь, я услышал привычное ворчание. «Заходи уж, чего топчешься?» «Как себя чувствуешь?» – спросил я, подходя к кровати. Благо, с моей ногой всё было не так плохо, как казалось. Ещё несколько дней я буду прихрамывать, но в больницу лечь меня так и не уговорили. «Как покойник!» – буркнул он, но в уголке рта дрогнула усмешка. «Ты-то как?» Разрыв сухожилий, пара трещин в кости. Я похлопал себя по ноге. Целители провидца залатали, но надо ещё дня два на восстановление. кретов кивнул, Его пальцы слегка постукивали по одеялу. «А со мной?» – спросил он, наконец, не глядя на меня. Я понял, что он спрашивает не про травмы, а имеет в виду совсем другое. «Все в порядке, никто не заметил», – ответил я. «Что именно не заметили?» – его голос стал резче. Я вздохнул и сел на стул рядом. «Тёмную энергию, которая осталась после твоего заклинания. Я её разогнал. Никаких следов. На месте уже побывали провидцы из центрального отделения и ничего не обнаружили. Только удивились, как мы смогли завалить такого сильного монстра». Наставник закрыл глаза и откинулся на подушку. «Спасибо», – пробормотал он. «Тишина повисла между нами». Я понимал, сейчас не время для допроса. Если Дмитрий захочет, он расскажет сам. Он и так рассказал мне наверняка больше, чем кому бы то ни было. Но это еще далеко не все. Ладно, я поднялся. Дело не ждет. Выздоравливай. Осторожно хлопнул наставника по плечу и направился к выходу из палаты. «Григорий!» – донеслось след. Я обернулся. «Ты хорошо держался», – сказал Кретов, на этот раз глядя мне прямо в глаза. «Но не зазнавайся». «И не собирался», – улыбнулся я. «Если только чуть-чуть». Дмитрий насмешливо фыркнул и отвернулся. Я вышел из больницы, немного кривясь от боли в едва зажившей ноге. Отгул из-за ранения звучало почти как отпуск, если бы не одно «но». Фамильное жерелье Зориных все еще болталось у какого-то жалкого художника. Гвардейцы уже ждали у машины. Сегодня я решил не ехать за рулем сам, а почувствовать себя настоящим дворянином, с водителем и охраной. ваш благородие, ребята только что докладывали», сказал один из бойцов, слегка наклонив голову. «В мастерской Федорова пусто. Аренда помещения закончилась три дня назад». Хозяин говорит, не планировал продлевать. «Значит, он заранее всё спланировал», — хмыкнул я. «Погоди, его фамилия Фёдоров? Фёдор Фёдоров?» «Нет, Иваном его зовут, а Фёдор — это творческий псевдоним». «Понятно. Что ж, поехали в его мастерскую», — сказал я, подходя к автомобилю. «Если Иван Фёдор думает, что я не смогу его найти, он сильно ошибается. Мне достаточно найти эфирный след на любой из его личных вещей. Любая кисточка или мольберт вполне подойдут. И тогда я смогу найти вора даже на другом континенте». Кретов подсказал подходящий ритуал для этого. Мастерская оказалась крошечной комнатёнкой на последнем этаже старого дома. Дверь была незаперта. Видимо, хозяин не видел смысла. Я вошел первым, окинув взглядом пустые стены, пятна краски на полу и единственный оставленный мольберт. «Видите что-нибудь, господин?» – спросил один из гвардейцев. Я усилил эфирное зрение, осматриваясь по сторонам. И не видел ничего. Чистота. Девственная, неестественная чистота. Такое чувство, будто здесь вообще никто никогда не жил и не работал. «Хитрый ублюдок!» — цокнул языком я. Он использовал артефакт. «Типа, стер следы?» — уточнил гвардеец. «Да, именно так. Он ведь прекрасно понимал, у кого воруют. Знал, что его будут искать с помощью магии. И то, что он подготовился, о многом говорит. Поехали!» — резко развернувшись, сказал я. До отделения мы добрались быстро. Я позволил гвардейцам включить полицейскую мигалку, так что пробки не стали нам помехой. Полина подняла бровь, когда я зашёл в правительский отдел. Сегодня она была здесь одна. «Ты чего здесь? Должен отдыхать!» – возмутилась она. «Не могу», – бросил я, кидая пальто на вешалку. «Помнишь, я рассказывал тебе про парня своей сестры? Он оказался профессионалом». «Стер эфирные следы артефактами, представляешь?» «Ого!» – капитан присвистнула. «Значит, знал, что может нарваться на правитцем?» «Именно!» Я сел за компьютер и начал пробивать базы. Иван Леонидович Фёдоров, 32 года, официально художник-портретист. Закончил Российскую академию живописи, выставлялся в нескольких городах. Больших успехов не снискал. «Неофициально?» «Вот же тварь!» Пробормотал я, пролистывая записи. «Шесть заявлений от женщин за последние пять лет. Все о мошенничестве. Все знатные фамилии. Все закрыты за недостатком улик. Выходит, он специализируется на дворянках. Анастасия не первая жертва, и этот подонок знает, как скрываться не только от провидцев, но и от гнева знатных родов». Полина подошла, положила руку на моё плечо. «Извини, что отвлекаю. Великий магистр Дивов сказал, что сегодня пришлёт своего человека. Отправил кое-какую информацию хищнике. Говорит, что она чрезвычайно секретная, поэтому в бумажном виде. Нельзя доверять интернету». Я кивнул. «Разберись с этим. Если будет что-то важное, звони. Я пока продолжу искать этого художника». «Похоже, он тебя сильно разозлил», – заметила Реутова. «Ты права, но я его обязательно найду». Чуть позже я созвонился с Настей и не стал ничего скрывать. Рассказал всё как есть. Она разрыдалась, когда поняла, что Фёдор никогда её не любил. И всё это было игрой, лишь бы тянуть из неё деньги и под занавес украсть что-нибудь особо ценное. «Тебе больно, понимаю», – сказал я. «Но если хочешь, чтобы он за все ответил, послушай меня. У тебя остались какие-то его вещи?» «У меня есть его набросок». Ее голос дрожал. «Набросок? Нарисованный его рукой?» «Да». «Идеально. Скоро приеду». Я встал, подмигнул на прощание Полине и подхватил пальто с вешалки. «Только понимаешь, там изображена я!» Настя засмущалась. — Обнажённая. — Никому не покажу, обещаю. Но смогу снять с наброска эфирный след и найти этого подонка. — Хорошо. — Еле слышно согласилась Настя. — До встречи. Я сбросил звонок. — Что же, отлично, ниточка уже появилась. Если только Фёдор не обработал артефактом и этот набросок. Скоро узнаю. В деле о проклятиях тоже есть свои подвижки. Дивов, кажется, и правда стремился помочь, хотя я все еще не до конца ему доверяю, но проверить версию секты мы просто обязаны. Дорогу домой прервал еще один звонок, незнакомый номер. «Барон Зорин», — вежливый мужской голос, — «вас беспокоит из дворянской палаты. Говорите, завтра в десять утра назначено разбирательство по вашему иску к роду Волковых». «Отлично! Благодарю вас!» – с радостью ответил я. «Большая просьба не опаздывать, ваше благородие! Всего доброго!» Не дожидаясь ответа, собеседник повесил трубку. Я положил телефон на панель и поддал газу. В голове уже кружились планы. Завтра суд, сегодня ожерелье. И где-то между этим – секта, теневые странники и тайна моего наставника. Но сначала... Это чёртов набросок! Глава седьмая В кои-то веки я вернулся домой при свете дня. Слуги даже удивились при виде меня. «Что-то случилось, ваше благородие?» — обеспокоенно спросил дворецкий. «Почему вы вернулись так рано?» «Всё в порядке. Просто сегодня у меня выходной, и я хочу провести его дома. Будь добр, сделай мне зелёного чаю» нести его в ритуальный зал. Я кивнул в сторону лестницы, ведущей на цокольный этаж. Хорошо, господин, полагаю, вы подниметесь на ужин. Семья в последнее время ужинает в этом месте, они наверняка хотели бы вас видеть. Да, конечно, задумчиво кивнул я. Голова была занята мыслями о том, что я буду делать, если на наброске нет эфирного следа. А что сегодня на ужин? Нам доставили свежую оленину. Повар приготовит ее с молодым картофелем и дикими травами. У меня уже слюнки текут, обязательно буду. Очень рад, ваше благородие. Чай скоро будет. Дворецкий поклонился и отправился в сторону кухни. Я тем временем поднялся на второй этаж и постучал в дверь Анастасии. — Кто там? — раздался сиплый голос. — Это я. — Входи схлипнув, ответила Настя. Я вошёл и тихо прикрыл за собой дверь. Сестра сидела на кровати, обнимая подушку. Перед ней лежал свёрнутый лист бумаги, на который она смотрела с ненавистью. Если бы её взгляд мог поджигать, лист уже давно бы превратился в пепел. «Вот он!» Анастасия подняла на меня красные от слёз глаза. «Еле сдержалась, чтобы не порвать его на мелкие клочки!» «Мне противно всё, что связано с этим подонком!» Я молча приблизился и посмотрел на бумагу. Какой-то эфирный след здесь был, но чтобы изучить его как следует, требовалось взглянуть на сам набросок. «Ты можешь всё сделать так, чтобы не смотреть?» Будто угадав мои мысли, спросила Настя. «Нет, прости», — покачал головой я. «Ладно», — вздохнула она. Хотя бы никому не показывай. Не буду. Я аккуратно развернул бумагу, стараясь не задерживать взгляд на изображение. Настя была права, эскиз действительно интимный. Она была изображена лежащей на диване с запрокинутыми за голову руками, и из одежды на ней была только цепочка с кулоном. И хотя это был всего лишь набросок, черты лица, фигуры и волосы Анастасии были переданы очень точно. Похоже, зря Фёдор решил пойти по пути вора и мошенника. Рисует он, оказывается, очень даже хорошо. Но меня в любом случае интересовало другое. И да, здесь был эфирный след, пускай и очень слабый. Судя по всему, рисунок был создан давно. Не факт, что получится отыскать автора по такому тусклому следу, но шанс есть, и я им воспользуюсь. «Он не хотел, чтобы я его сохранила», – прошептала сестра. «Я взяла его тайком из мастерской». «Никто его не увидит». Я свернул рисунок и положил во внутренний карман пиджака. Обещаю. Ритуальный зал в подвале пах сухими травами. С тех пор, как мы с Дмитрием и Анатолием проводили здесь ритуал над клыком мрака, я сюда не спускался и даже не наводил порядок. Я убрал огарки старых свечей и поставил новые, нарисовал на полу ритуальный круг, положил набросок в его центр и приступил к делу. «Покажи мне того, чья рука тебя создала!» – прошептал я, запуская ритуал. Эфир заструился по бумаге, вытягиваясь в тонкие нити. Они дрожали, как паутина на ветру, но не рвались. Возможно, художник использовал какой-то прием, чтобы замаскировать свой след. Но у него не получилось. Или, вернее, получилось плохо. Или же дело во времени, но минимальных остатков хватило. Не сразу, но ритуал дал результат. Благодаря полученному эфирному следу я смог определить, в какой стороне находится наш беглец. Он явно находится уже не в Москве. Это я мог сказать с уверенностью. Сейчас он был где-то далеко на востоке. Скорее всего, в другом городе и, судя по всему, оставался на месте. «Похоже, он уверен в себе и считает, что я не смогу его найти. Очень зря. В этот раз ты допустил оплошность, Иван Фёдор. Но я займусь тобой чуть позже. Завтра у меня суд с Волковыми, а сегодня я хочу уделить время восстановлению». После ритуала я отправился в библиотеку. Эфирное тело ныло после вчерашнего боя, как перетренированные мышцы. Я развернул древний манускрипт по целительным практикам и начал медленно, методично восстанавливать поврежденные каналы. Ожерелье подождет. Художник подождет. Я должен снова прийти в хорошую форму, ведь это явно не последняя схватка с теневыми странниками, которая мне предстоит. И в следующий раз я должен быть готов еще лучше. Я погрузился в глубокую медитацию, и не сразу расслышал стук в дверь и голос слуги. «Ваше благородие, вы не передумали подняться к ужину?» «Не передумал», — ответил я. «Скоро буду». «Хорошо, тогда мы накрываем на стол». Положив на место книги и немного придя в себя после медитации, я отправился на второй этаж. Снова постучал в дверь Насти. Она открыла и хмуро спросила. «Ну что, ты нашел его?» «Почти», – ответил я. Фёдор сбежал из Москвы и сейчас находится где-то на востоке, не слишком далеко. Полагаю, что во Владимире или другом городе. «Значит, надо отправить туда гвардейцев. Пусть поймают его и переломают руки и ноги!» – злобно процедила Настя. «Обойдёмся без этого, у меня другие планы. А теперь немного приведи себя в порядок и спускайся ужинать». «Все семейство в сборе». «Не хочу», – пробормотала сестра. «Хватит упиваться своим горем. Пойдем». Я тронул ее за плечо. «Будет оленина с картофелем и травами? Да ты только принюхайся, какой аромат стоит!» Анастасия выглянула в коридор и втянула носом воздух. Судя по всему, кушанье уже принесли в столовую, и сногсшибательный аромат действительно расходился по всему дому. Желудок Насте заурчал, и она осмущенно опустила глаза. «Ждем тебя», – улыбнулся я и отправился вниз. Столовая сияла в свете хрустальных люстр. Аромат оленины смешивался с запахом свежеиспеченного хлеба. Я сел во главе стола и велел всем немного подождать, пока Настя не спустится. Когда она появилась, Виктор захлопал в ладоши и воскликнул. наконец-то. «Мы уж думали, ты так и будешь сидеть в своей комнате, как монахиня!» Настя села, насупившись, и буркнула. «Отстань! И не надо меня утешать, пожалуйста! Все в порядке!» «По тебе не скажешь», — заметила Мария. «Брось, Настенька! Не стоит так переживать из-за этого негодяя!» Тетя Варвара лично налила Анастасии вина. «Все пройдет!» «Знаешь, у меня тоже есть история несчастной любви, связанная с картинами. Когда мне было восемнадцать, один кавалер украл мой портрет и продал его в частную коллекцию». «Правда?» – Настя подняла глаза. «Еще бы! Твой дядя потом нашел того художника и...» Она замолчала, заметив мой взгляд. «В общем, Федор еще пожалеет, что связался с Зориными». Мария положила руку на ладонь Насти. «Главное, ты ни в чём не виновата!» «Конечно, не виновата!» Виктор нарезал себе мясо. «Гриша его найдёт и...» «И разберётся по закону!» Перебил я брата, хотя не был на сто процентов в этом уверен. «Если Фёдор будет артачиться, я с радостью набью его наглую морду!» Ужин прошёл в тёплой атмосфере. Настя расслабилась и под конец вечера даже стала улыбаться. Ощутив поддержку семьи, она явно стала гораздо лучше себя чувствовать. Перед сном я настроил поглощение эфира, направив энергию на восстановление поврежденных каналов. Тело отзывалось приятным теплом, и я с удовольствием уплыл в страну снов. Утро встретило меня холодным солнечным светом. Снова пасмурная погода. Хотя сегодня тучи были не такими плотными, и была надежда, что хотя бы к полудню выглянет солнце. Я надел лучший костюм, темно-синий с серебряными пуговицами и с гербом рода. Галстук, часы. Даже взял с собой трость, не потому что она мне нужна, а как аксессуар, присущий главе рода. Константин пожелал отправиться вместе со мной, и я не стал отказывать. Мы взяли с собой пару гвардейцев в качестве охраны и поехали на машине Кости. Его представительский седан оказался очень комфортным, хотя обычно я предпочитал более высокие машины. Дворянская палата возвышалась громадой из белого камня, колонны, витражи, бронзовые львы у входа и гигантский герб Российской империи над дверями. Здание палаты с первого взгляда внушало, если не благоговейный трепет то как минимум уважение к могуществу русского дворянства. Человек на входе, облаченный в багровую с золотом леврею, поклонился и поприветствовал нас. «Григорий Александрович, Константин Александрович, добро пожаловать в дворянскую палату!» «Вы нас знаете?» – удивился я. «Конечно, ваше благородие! В моей обязанности входит знать каждого московского дворянина!» Снова поклонившись, ответил слуга. «И я всегда заранее предупрежден о тех, у кого сегодня назначены мероприятия в нашем здании. Прошу за мной!» «Ничего себе!» – прошептал Костя, когда мы отправились по мраморным коридорам. «Я здесь тоже раньше не был. Вот это шик!» Он был прав. Куда ни глянь, каждая деталь, от золотистых элементов интерьера до портретов на стенах, была пропитана духом богатства и власти. Судебный зал, где должно было состояться наше заседание, был в форме амфитеатра. Мраморный зал с резными дубовыми скамьями, по центру стол судьи и бархатные кресла для истцов и ответчиков. Я занял одно из этих кресел. Константин расположился рядом со мной. Без пяти десять в зале появился барон Владимир Волков. Гордо задрав подбородок, он прошествовал к своему месту. Скользнув по нам холодным взглядом, он кивнул. «Доброе утро, господа!» «Доброе, Владимир Андреевич!» Сдержанно ответил я. «Не думаю, что для вас оно будет добрым!» Процедил Костя. Волков поморщился и отвернулся. Вскоре приставы привели его сестру Светлану. Бледная, с трясущимися руками, она села рядом с братом и взглянула на меня такими напуганными глазами, будто я целился ей в лицо из пистолета. Заседание было закрытым, поэтому все скамейки за нашими спинами остались свободны. Приставы заняли свои места по бокам от судейского стола и стали по стойке смирно. Вошли секретари, раскрыли ноутбуки, приготовили диктофоны и камеры. Все дворянские дела тщательно фиксировались. Последним пришел провидец, который создал некое незнакомое мне плетение. Тонкое и невесомое, оно заполнило весь зал. Внимательно посмотрев на меня, провидец спросил. «Григорий Александрович, прошу вас уменьшить защитное поле». «С какой целью?» – поинтересовался я. «Мое плетение фиксирует любые нежелательные вмешательства в судебный процесс. Ваша защита может заставить его среагировать. Пожалуйста, здесь вы в безопасности». «Не сомневаюсь». — ответил я. Всего лишь уточнил. — Благодарю, барон. Когда я убрал защиту, провидец коротко поклонился и закончил настройку плетения. Ровно в десять распахнулись двери в глубине зала и пристав зычным голосом произнес. — Господин судья! Очень крупный широкоплечий мужчина с гривой седых волос, одетый в мантию с гербом империи, приблизился к своему месту. «Граф Роман Николаевич Обухов, дамы и господа», – представился он. «Рад знакомству!» «Взаимно, Роман Николаевич», – ответил я, слегка склонив голову. Волков лишь коротко кивнул, его пальцы нервно барабанили по столу. Я видел, как вздулась вена на его лбу. Он явно не рассчитывал, что судить его будет именно Обухов. Граф славился своей неподкупностью и железной проницательностью. «Приступим!» Обухов сел и стукнул молотком, обозначая начало заседания. «Итак, дело родозоренных против рода волковых. Он неторопливо развернул папку, изучая документы. Тишина в зале стала такой плотной, что слышалось жужжание мухи, влетевшей сюда через приоткрытое окно. «Барон Волков», — наконец заговорил судья, — «вы обвиняетесь в организации покушения на барона Зорина, использовании запрещенного артефакта и попытке уничтожения рода. Хотите ли вы признать вину или можете что-то сказать в свое оправдание?» Владимир встал, поправив воротник. Он старался сохранить невозмутимое выражение лица, Но я видел, как блестят крохотные капельки пота у него на висках. «Ваша честь, это недоразумение. Между нами был конфликт, да, но...» «Наемники и шепота крови — это недоразумение?» — не выдержал Константин. «Или магическая бомба, способная превратить наш дом в кучу щебня?» «Тишина, господин Зорин!» — нахмурился судья и стукнул молотком. «Попрошу не выступать без разрешения». «Простите, ваша честь», — ответил Константин, приподнимая ладонь. Роман Николаевич снова повернулся к Владимиру и вопросительно повел подбородком. «Продолжайте, барон Волков!» Тяжело вздохнув, тот произнес. «Вынужден признать вину, ваша честь. После смерти отца меня охватила жажда мести. Теперь я понимаю, насколько глупо это было». Ведь мой отец первым приступил закон, отняв жизнь прошлого барона Зорина. Видимо, Волков решил сразу признаться, чтобы смягчить себе наказание. Понял, что у нас все шансы на победу. Поздновато додумался. Усмехнувшись, прошептал мне на ухо Костя. Впрочем, нам это только на руку. Я ничего не ответил, хотя в целом был с ним согласен. В то же время я бы предпочел обойтись без риска для жизни. «Своей и членов рода. Активы Волковых не так сильно мне нужны, чтобы рисковать родными». «Барон Зорин узнал, что это я нанял тех людей. Мы заключили соглашение». Владимир говорил через силу, будто каждое слово давалось ему с трудом. «Я просил отсрочку выплаты Виры. Моя сестра стала заложницей. Но я решил использовать ее как оружие». «Это всё моя вина, ваша честь!» Волков побледнел так, что стал похож на призрак, и без разрешения сел на место. Да, он не стал отпираться и выложил всё как есть, но у него не осталось выбора. Все доказательства были слишком весомыми. То, что барон признался во всём только сейчас, не делало ему чести. «У вас есть что добавить?» – уточнил Обухов. Сглотнув, Владимир ответил. «Деньги на артефакт, и я взял в долг. Под залог поместья!» «Интересно, но как-то не похоже на правду. Волков не рискнул бы закладывать поместье. Это почти все, что осталось у их рода. Я по-прежнему склоняюсь к версии, что кто-то ему помог». Судья хмыкнул, перелистывая документы. «По закону долги остаются на вас» а поместье переходит к барону Зорину без обременений. Слушание продолжалось около часа, после чего судья удалился для принятия решения. Вернулся через полчаса. Он поднялся и властным голосом произнес. «Оглашается решение суда. Род Волковых признается виновным в организации покушения, использовании запрещенного артефакта и попытке массового убийства». Все активы, включая главное поместье, переходят во владение барона Григория Зорина в качестве компенсации. Светлана издала возглас, похожий на предсмертный вопль, спрятала лицо в ладонях и беззвучно зарыдала. Ее брат сидел, сжимая дрожащие кулаки, и смотрел прямо перед собой. «Это... это разорение», – прошептал он. Обухов холодно посмотрел на него. «Вам еще повезло, что обошлось без крови, барон. У Григория Александровича было полное право объявить кровную месть. На этом заседание окончено. Барон Зорин, дворянская палата оформит все необходимые документы и передаст вам в течение суток». «Благодарю, ваша честь», — кивнул я. Судья кивнул в ответ и покинул зал. «Отлично!» Воскликнул Костя и хлопнул меня по плечу. «Всё сложилось как нельзя лучше. Подготовь поместье как следует, Волков. Думаю, мы устроим в нём что-нибудь интересное. Может, организуем ночной клуб, а, Григорий? Просто ледины с радостью будут там развлекаться». Светлана, услышав эти слова, зарыдала в голос, а Владимир взглянул на нас нескрываемой ненавистью. «Не стоит, Костя», — сказал я. Найдем по и всему остальному более разумное применение. Всего доброго, барон!» Волков не ответил, продолжая сверлить меня взглядом. Мы с братом направились к выходу, и след вдруг раздался крик. «Нет! Я этого так не оставлю!» Громкие быстрые шаги наполнили зал. Я обернулся ровно тогда, когда Владимир оказался ко мне вплотную, он усилил ауру и Костя безотчетно сделал шаг назад, ощутив ее давление. Я же надавил в ответ, и теперь был вынужден отступить уже Волков. «Мне больше нечего терять!» – процедил он. «Вызываю вас на смертельную дуэль, барон Зорин!» Глава 8 Все, кто еще остались в зале, замерли, наблюдая за дрожащим от ярости бароном Волковым. Он стоял так близко ко мне, что я ощущал его частое, полное ненависти дыхание. Обычно отказ от дуэли означал, что вызывающий прав в своих претензиях, а народ, отказавшегося накладывался позор. Но в нашем случае это не сработает. Волков уже признан виновным через суд дворянской палаты, и всем будет очевидно, почему он так поступил. Что это его последняя попытка самому избежать небывалого позора, а его род после подобного уже не отмоется. Его отец убил моего, а новый глава рода попытался уничтожить и меня, за что и поплатился. Смертельная дуэль? Я рассмеялся, спокойно поправив манжет. — Зачем мне с вами сражаться, Владимир? Вы уже проиграли все, что только можно. — Вы боитесь? — прошепел он. — Я так и знал! Приставы тут же двинулись в нашу сторону, Но судебный провидец поднял руку, останавливая их. Пока что не происходило ничего вопиющего. Волков имел право вызвать меня, и у него даже был формальный повод. Несмотря на то, что решение суда было справедливым, свое поражение мой оппонент мог истолковать как оскорбление. Или, например, честь за оскорбление слова Константина о том, что мы превратим родовое поместье Волковых в ночной клуб. Что так, что эдак. Повод являлся надуманным, но формального нарушения дойного кодекса не было. «Боюсь. Кого здесь бояться?» Я пожал плечами. «Мы оба знаем, кто из нас более сильный провидец. И мне в любом случае нет никакого смысла с вами сражаться». «Володя, пожалуйста!» Светлана положила руку ему на плечо, но он сбросил ее, и стиснул кулаки, не спуская с меня бешеного взгляда. Она попыталась гладить конфликт, чтобы не дать ее роду опозориться еще сильнее, но брат ее намеков не понял. «Может быть, вы лучше маг, чем я, но у вас не хватит смелости выйти против меня со шпагой!» Волков плюнул мне под ноги. Недостойно дворянина так себя вести, но он всеми силами пытался меня спровоцировать. Я медленно опустил взгляд на плевок у своих ног, затем поднял глаза, встречаясь с его взглядом. В зале стало так тихо, что слышно было, как кто-то из приставов нервно сглотнул. «Владимир Андреевич», – произнес я нарочито вежливо, – «если вам так хочется умереть, найдите себе более достойный способ». Я не собирался идти у него на поводу и соглашаться на дуэль. «В данном случае для меня не будет никаких последствий». «Григорий, я могу с ним сразиться!» Не выдержал Константин и шагнул вперед. Но я жестом остановил его. А вот жертвовать братом на этой дуэли еще более глупо, чем сражаться самому. Костя не провидится и наверняка проиграет. Нам подобный позор ни к чему. Не стоит давать Волковым ни единой возможности, чтобы хоть в чем-то одержать верх над нами». «Спасибо, брат, однако барон, похоже, намерен погибнуть именно от моих рук. Хотя у меня нет никакого желания тратить на него свои силы», – строго сказал я ему. «Вот и правильно», – фыркнул Костя. «Недостойно Зориных связываться с подобной швалью». Повезло, что Костя быстро передумал. Он был достаточно импульсивен, но отнюдь не глуп. Быстро сообразил, каким последствиям привело бы его поражение. Лицо Волкова исказилось от ярости. Он скривился так, будто снова собирался сплюнуть. «Да как вы оба смеете!» – прорычал он. Хотя, перебил я его. «Если вы так уж жаждете дуэли, давайте сделаем это интересным». Мне в голову пришла слегка безумная идея, но я придумал, как даже из этой ничего не обещающей дуэли извлечь максимум выгоды. Я сделал шаг вперед, сократив расстояние между нами до минимума. Теперь мы стояли нос к носу. «Назови имя того, кто дал тебе артефакт», – прошептал я так тихо, что слышал только он. «И я дам тебе шанс выйти из этого зала с достоинством». Волков замер. Его глаза чуть расширились, напряженные мышцы лица немного расслабились, выдавая удивление. «Ты...» «Что?» Я наклонился чуть ближе, понизив голос так, чтобы слышал только он. «Думаешь, я не знаю, что ты всего лишь пешка?» «Кто-то подкинул тебе идею. Помог деньгами. Дал артефакт. Магистра Стоцкий, например». Его века дернулась. «Нет. Я склонил голову на бок. Это был кто-то другой? Кто?» «Если победишь, узнаешь!» Резко выдохнул Волков. Теперь условия стали куда интереснее. Я отошел на шаг, окидывая соперника изучающим взглядом. Он был слабее меня в магии. Это он знал и только что сказал вслух. И все же шел на отчаянный шаг. Зачем? Он просто стремится смыть свой позор кровью и умереть достойно? Или боится кого-то больше, чем смерти? «Хорошо», — наконец сказал я. «Принимаю твой вызов». В зале ахнули. Даже судебный провидец поднял брови, явно не ожидая такого поворота. «Вы уверены, ваше благородие?» – спросил он, делая шаг вперед. «Конечно», – ответил я. «И призываю всех, кто здесь находится, быть свидетелями. В случае, если я выиграю, и барон Волков при этом останется жив, он обязуется поведать мне информацию, о которой мы только что говорили. Все так? так?» негромко ответил Владимир. «Прекрасно. Я готов стать свидетелем вашего договора», с достоинством произнес судебный провидец. «И поскольку вызов на дуэль состоялся здесь, в зале дворянской палаты, мы готовы предоставить дуэльный зал для вашей схватки». «Это большая честь, благодарю вас», – я вежливо кивнул. «Барон Зорин, как вызываемый вы вправе выбрать оружие?» «Магия!» – сказал я, не отрывая взгляда от Волкова. «Без ограничений!» «Без ограничений?» – Константин схватил меня за рукав. «Ты с ума сошел?» Я лишь пожал плечами, наблюдая, как бледнеет Владимир. Не знаю, на что он рассчитывал. Что я дам ему фору? С чего ради? Не вижу смысла поддаваться столь подлому противнику. «Завтра на рассвете!» – продолжил я. «Мне угодно побыстрее с этим разобраться». «Но...» — Волков замялся, и его взгляд снова метнулся к выходу. «Неужто вы боитесь?» — я усмехнулся. «Можете отказаться от дуэли. От вашей чести все равно уже почти ничего не осталось. Никто не обратит внимания на этот маленький позор. Хотя я слегка приврал. Это будут обсуждать, как и все произошедшее в зале суда до этого». Волков стиснул зубы, и в его глазах вспыхнуло что-то дикое, почти животное. Эфемеры гнева, которые кружили неподалеку с самого начала разговора, ринулись к нему, как хищники на добычу. «Я принимаю условия! До завтра, Зорин!» – бросил он мне. Я повернулся и направился к выходу, чувствуя, как за моей спиной зал взрывается пересудами. Вышел оттуда, ощущая на спине горящий взгляд Волкова. «Завтра я узнаю правду. Или убью того, кто ее скрывает». Мы с Костей отправились в недалеко расположенное кафе. Выпили за победу по чашечке крепкого кофе и перекусили. После этого Константин отправился по своим делам, ну а я поехал в отделение. Дмитрий и Полина сидели в правительском отделе за очередной горой бумаг. Кретов сидел, уткнувшись в архивную папку, а Полина нервно щёлкала ручкой, уставившись в экран ноутбука. «Как ты себя чувствуешь, Дмитрий? Что-то рано тебя выписали?» – поинтересовался я. «Полностью согласна», – обеспокоенно нахмурившись, сказала Реутова. «Выглядишь каким-то бледным». «Всё в порядке», – отмахнулся наставник, даже не взглянув на нас. «Работа не ждёт». «Могла бы и подождать денёк-другой. Ну ладно. Раз уж вы оба здесь, нашли что-то новое?» – спросил я. «Да, и тебе это не понравится», – ответила Полина. «Смертность выросла втрое за последние несколько дней. Новые случаи по всему городу». «Все говорят о том, что обрывки аур умерших заражают других людей», – ставил Кретов. «Как мы и думали». «Теперь принимаются меры, но проклятие всё равно продолжает расползаться». «Это плохо», – нахмурился я. «Это ещё не всё», – Полина развернула ноутбук в мою сторону. «Многие новые жертвы так или иначе связаны с сектой». На экране были открыты фото, символы, нацарапанные на стенах, архивные снимки ритуалов, уже знакомые картинки. «Похоже, Дивов не соврал, вот только...» — Полина прикусила губу. «Информация странная». «В каком смысле?» — уточнил я. «Ее слишком легко нашли. Как будто специально подкидывали». «С конгрегацией станется!» — фыркнул Кретов. «Их эксперты сами звонят, передают различные сведения, в том числе эти фото». Продолжала тем временем Реутова. «Вчера даже один лично приезжал, папку с пометкой «Совершенно секретно» вручил». «Да, помню. И что там было в этой папке?» – спросил я. «Техники ритуалов, которые использовала секта, весьма подробные. Информацию о хищнике, которой нет в открытом доступе, в том числе то, что он якобы владеет артефактом, способным открывать порталы». «Удобно, да?» Ухмыльнулся Дмитрий. «Только мы начали подозревать членов конгрегации, тот же нашлись подозреваемые в другом месте. Неужели Великий Магистр думает, что мы забудем про Ланцова и его делишки?» «Зверевь и Дети Бездны могут быть с этим связаны, а Ланцов может быть связан с ними». «Так было бы еще удобнее», — проворчал наставник. «Нельзя не согласиться». С улыбкой пожал плечами я. «Но вероятность того, что здесь может быть замешан дивов, мы будем держать в уме». Полина нервно провела рукой по волосам и сказала. «Нельзя сказать, что сведения конгрегации поддельные, но... Почему-то всё равно такое чувство, что нас водят за нос». Я подошёл к окну. За стёклами лил дождь, превращая город в размытое пятно. Может, они просто хотят побыстрее разобраться с проклятием? Ведь чем опаснее оно становится, тем больше вопросов будет к великому магистру. А он явно старался не допустить того, чтобы информация просочилась в общественность, и на него посыпались обвинения. «Или хочет, чтобы мы копали в нужном направлении», — сказал Кретов. «Знаете, какая идея пришла мне в голову?» — Полина оглядела нас. какая – спросил я. – Что секта может тайно контролироваться конгрегацией? – понизив голос, ответила Полина. – И теперь, когда запахло жареным, ее специально сливают. Ненадолго воцарилось молчание. Кретов почесал небритую шею и кивнул. – Не удивлюсь, если так и есть. – Проверим, – сказал я. – Но пока используем все, что у нас имеется. «Отказываться от помощи не будем, даже от сомнительной. Сейчас нам пригодится любая поддержка». Полина кивнула, но в ее глазах читалось беспокойство. Кретов мрачно вздохнул и вернулся к бумагам. За окном дождь стучал все сильнее, словно торопя происходящие события. Звонок раздался как раз, когда мы начали сверять данные по секте. Нам поступил вызов». Неподалеку, на окраине Москвы, сигнальный артефакт зафиксировал появление опасных духов-поглотителей. Они мало того, что могли причинить вред людям, так еще и легко принимали материальную форму. А в этой форме крушили все вокруг, поглощая энергию разрушения. Кретов опять застонал, потирая переносицу. «Опять? Это уже третий случай за неделю». «Что-то их слишком много стало». Я натянул пальто. — Полагаю, что наше массовое проклятие вызывает эфирную нестабильность. — Ты прав, Григорий, — проворчал наставник, нахлобучив шляпу. — Поехали. Переулок, где обнаружили духов, напоминал поле боя. Над развороченной мостовой кружили три полупрозрачных существа, похожие на гигантских пиявок. Они высасывали эфир из всего вокруг. деревья стояли почерневшие. А у стены лежал без сознания человек, который держал на поводке такую же бессознательную собаку. Они оба были живы, судя по аурам. Поглотители славились еще и тем, что не могли долго сосредотачиваться на одной жертве, так что человеку и его питомцу повезло. «Вот дерьмо!» – пробормотал Кретов, доставая пистолет. «Давай-ка разберемся по-быстрому. У меня нет настроения их изгонять». «Просто уничтожим?» – уточнил я, и Дмитрий кивнул. «Мы работали слаженно. Я связал духа в сеть сияния, а Дмитрий добил их заряженными пулями. Но даже после этого пришлось полчаса возиться, чтобы очистить местность от остаточной вредоносной энергии». «Всё!» – наставник тяжело опустился на лавочку. «Больше сегодня никуда не пойду». «Здесь останешься?» Спросил я, глядя на то, как медики увозят пострадавшего. «Угу!» – мрачно промычал Кретов. «Ты просто не восстановился после боя в больнице. Отвезти тебя домой?» «Сам доеду», – махнул он рукой. «А ты в отделение?» «Нет, поеду в поместье. Завтра рано утром есть важное дело», – ответил я, но решил не рассказывать о дуэли. А то вдруг Кретов напросится в секунданты. Ему лучше отдохнуть. По дороге домой я думал о художнике. Он ещё не успел далеко уйти. Ритуал показал, что беглец относительно близко к Москве. Сотня километров, может, пара сотен. Но если затянуть с поисками... Я уже отправил гвардейцев на разведку, но без моей помощи они не могли идти по следу. Однако я поручил им взять фото Фёдора и поспрашивать о нём в аэропортах и на вокзалах. Может, удастся напасть на обычный, неэфирный след. Завтра, как только вернусь в дуэли с Волковым, сразу отправлюсь за Фёдором. Он почти наверняка успел продать ожерелье, но я всё равно верну фамильную реликвию и накажу художника. Уже представлял, как втолковываю этому проходимцу, что с Зоринами шутки плохи. И от этого, честно признаться, настроение заметно повышалось. Приехав поместье, я проверил защитные плетения вокруг дома. Всё было в порядке. Перед сном прочитал сотню страниц из очередного учебника, немного попрактиковался, а затем настроил эфирные каналы на восстановление. Завтра понадобятся все силы. Волков, хоть и не самый сильный и опытный провидец, всё равно может причинить мне вред. Расслабляться не стоит. Утро началось с того, что в коридоре я встретил Константина. Он был уже при параде. На бедре у него висела шпага. Та самая, которой он когда-то сражался со мной. «Готов к дуэли, брат!» Костя сиял, как ребёнок, на празднике. «Ты выглядишь так, будто мы едем на бал». Я застёгивал манжеты, глядя на его парадный камзол. «Это же исторический момент!» «Зорин против Волкова! Я даже секундантскую речь подготовил!» «Только не устраивай спектакль!» – предупредил я, проверяя эфирный накопитель. «Сегодня мы отправились на моей машине. Константин всю дорогу болтал о том, как эффектное должен победить. Но я почти не слушал. Что-то внутри свербело. Ни в коем случае не страх, а скорее предчувствие». Возле дворянской палаты возникла небольшая пробка. Люди приезжали на работу, а сотрудников здесь была уйма. Причем часть из них передвигалась мигалками кортежем, на время тормозя всех остальных. «Мы опаздываем», – проворчал Костя, взглянув на наручные часы. «Все в порядке», – ответил я. «Время еще есть». Когда мы, наконец, припарковались, то быстрым шагом направились внутрь. На крыльце я обратил внимание на бледного мужчину, чье лицо показалось мне знакомым. И тут я вспомнил, кто это. Один из гвардейцев Волкова. Он был с ним тогда в ресторане. Гвардеец тоже меня узнал. Помахал рукой и быстрым шагом двинулся навстречу. «Ваше благородие!» Он замялся, подойдя. «Где твой господин?» – огляделся Костя. «Опоздать на дуэль – последнее дело!» «Барон Зорин?» – гвардеец поклонился. «Владимир Андреевич скончался этой ночью». «Я как-то не сразу осознал его слова. А когда до меня полностью дошел их смысл, то волоски по всему телу зашевелились. Ну уж нет, это не может быть совпадением или случайностью». «Что?» – взорвался Константин. «Это какой-то подлый трюк!» «Никакого трюка!» Гвардейец опустил глаза. «Врачи говорят, остановка сердца. Может, его благородие не сумел пережить утрату поместья». Я молчал, ощущая, как по спине ползет холод. «Очень своевременная кончина», – перехватил взгляд Константина. В его глазах читалось то же, что и у меня. «Мы оба понимали, что означает смерть Волкова». «Передайте семье мои соболезнования». Сухо сказал я и направился вниз по крыльцу. Константин догнал меня и пробормотал. «Григорий, это же...» «Не случайность». Закончил я за него. Тот, кто стоял за Волковым, поспешил убрать его. Возможно, узнал о нашем условии. «Похоже на то», – мрачно согласился Костя. Утро, которое должно было стать финалом вражды, стало началом новой загадки. Глава девятая Мы с Костей сели в машину. Солнце только начинало подниматься над городом, окрашивая здание в золотистые тона. Водитель завёл двигатель, и тёплый воздух из печки постепенно начал наполнять салон, отгоняя утренний холод. Брат позвонил знакомому дворянскому врачу, и через него смог выяснить причину смерти Волкова. Сердечный приступ. Никаких следов отравления или тем более насилия. Всё это было слишком чисто, слишком аккуратно. Как будто кто-то специально постарался, чтобы смерть выглядела естественной. Но тело ещё не изучали провидцы. Теперь уже я подключил свои знакомства. Позвонил полицейским провидцам из Центрального управления и попросил взяться за это. Они согласились и пообещали сразу же перезвонить, как только что-нибудь узнают. «Таких совпадений не бывает», – пробурчал Константин. «Его точно убили!» Я молча кивнул, глядя в окно на мелькающие улицы. Город просыпался, люди спешили по своим делам, совершенно не подозревая, какие тёмные игры ведутся в высших кругах. «Кому это выгодно?» – продолжал брат. Волков был полным банкротом после суда. Ни денег, ни влияния. Зато он кое-что знал, заметил я. И кто-то очень не хотел, чтобы он этим поделился. Константин резко повернулся ко мне. В его глазах мелькнула тревога, и он спросил. «И ты кого-нибудь подозреваешь?» Я неопределенно пожал плечами. Да, у меня был один подозреваемый который хоть сейчас и находился в другой стране, вполне мог устроить убийство и даже прикончить Волкова сам, если подготовился заранее. Тезка погибшего, магистр Владимир Стоцкий. «Да», – ответил я, – «это может быть Стоцкий. После истории с клыком он мог затаить обиду. А еще, скажем так, он может быть подозреваемым в деле, которое я сейчас веду». И он очень вовремя покинул страну. — Ты узнаешь, если Волкова убил именно Стоцкий? — спросил Костя. — Вряд ли. Смотря какой прием он использовал, но этот человек в любом случае не из тех, кто оставляет следы. История с Клыком, думаю, много моего научила. — А что если... — Константин замялся. — Это не Стоцкий. — У тебя есть другие варианты? — спросил я. «Нет, но, думаю, и это тебе надо выяснить. Ты же работаешь в полиции?» «Не поспоришь», – улыбнулся я. «Надо узнать, с кем общался Волков, и кто мог быть заинтересован в том, чтобы ему помочь». Машина остановилась на парковке у нашего поместья. Константин вылез первым, потянулся и взглянул на часы. «Мне надо ехать», – нервно сказал он. «Дела, понимаешь?» «Ладно», – ответил я, – «если вдруг что-то узнаешь, дай знать». Он кивнул, хлопнул меня по плечу, пересел в свою машину и уехал. Старый дворецкий уже ждал у входа. «Барон», – поклонился он, – «вас ждет гость». «Кто?» – нахмурился я. «Артемий Петрович Ленский, говорит, дело срочное». Я вздохнул. Ленский – следователь по дворянским делам. Тот самый, что приезжал тогда после попытки Светланы взорвать артефакт. Ждал его визита, но не думал, что он случится так скоро. «Пусть подождет в кабинете», – сказал я, проходя мимо. Дворецкий кивнул и исчез в глубине коридора. Я поднялся в свою спальню, сменил дуэльный костюм на повседневный и позвонил провидцу из центрального отделения. «Прямо сейчас осматриваю тело», – сказал он. «Следы воздействия есть, но очень... даже не знаю, как сказать... хирургические. Работал мастер». «Мастер, значит, — это о многом говорит. Но в то же время не доказывает, что Стоцкий замешан. Таинственный партнер Волкова в любом случае человек влиятельный. Он мог нанять опытного провидца». «Это было проклятие? — уточнил я». «Нет, эфирное подавление. Судя по всему, убийца владел кровью покойного барона. Он просто остановил работу его сердца». «Что-нибудь еще?» «Думаю, нет. Воздействие было коротким и мощным. Следов почти не осталось. Но я уверен, все произошло именно так», — ответил провидец. «Спасибо, я твой должник», — произнес я и повесил трубку. Вот значит как. У того, кто убил Волкова, была его кровь. А кровь, как известно, обладает сильнейшими магическими свойствами и связью с телом хозяина. Имея хотя бы каплю, которая хранится в жидкой форме, можно сделать очень многое. Например, применить эфирное подавление. То есть подавить работу любого органа. Волкову еще повезло, что убийца решил действовать быстро и выбрал сердце. Он ведь мог убивать его медленно и постепенно, отключая органы один за другим. Меня передёрнуло от